«Утро мы как-то пропустили». Говоря откровенно, если бы не окна, в которые сначала забрежил рассвет, а потом ярко засветило солнце, мы бы это утро вовсе не заметили. Просто в какой-то момент, остановившись на миг, Валь тихо прошептал. «Как же ты прекрасно в солнечных лучей!» «Я бы что-нибудь ответила. Нет, я бы точно что-нибудь на это ответила, но не осталось сил даже говорить, не то что шевелиться».